Глава двенадцатая Несмотря на раннее утро, улочки Карина были многолюдны. Хорошо элементаль оказался предусмотрительным, и теперь вместо грузного притягивающего взоры наряда с длиннющим шлейфом на мне значился самый обычный темный балахон из разряда тех, что носят прислужницы первой фаворитки Амитиаса. Глубокий капюшон скрывал большую часть лица и прятал от стороннего взора, сверкающую в волосах, тиару, а верхнее платье я оставила в тех самых кустах около храма, так что теперь могла без зазрения совести по новой рассматривать увитые виноградными лозами фасады городских зданий, и никто не обращал на меня совершенно никакого внимания. Сам джин удобненько устроился в кармане моего, несомненно, удачного одеяния и изредка давал указания, в каком именно направлении двигаться, Словно до тех пор, пока мы не забрели в один из узеньких переулков, остановившись перед... развлекательным заведением, судя по вывеске. «Слушай, а ты уверен, что Эйн еще долго будет занят?» — уточнила на всякий случай, не спеша заходить внутрь. Заодно так и представила себе примерный перечень оправданий, которые придется выдать в тот момент, когда глава рода эль застанет меня среди персон далеко не самого высокого сословия. — А ты тут еще дольше, стой и тормози, тогда точно не успеем, — проворчал Джин. — Кому из нас двоих вообще надо было найти то, что способно поглотить установленный на похищенной ночи купол? — Ой, можно подумать, ты исключительно из благородных целей мне помочь вызвался, а не потому, что сам из Эксартона со мной за компанию свалить мечтаешь, — попрекнула встречно. Ответом послужило недовольное сопение. — К тому же Элене и так согласилась меня помочь с поисками поглощающего артефакта. — хмыкнула я. — Кто? Это древняя мымра? — мгновенно возмутился элементаль. — Не такая она уж и древняя. Вспомнила внешность обсуждаемой фаворитки и все же двинулась в направлении входа, над которым висела красная табличка с названием. — К тому же, почему нет? — В ее же интересах избавиться от меня, — кратенько обобщила заключенную с ней сделку. — В ее интересах избавиться не только от тебя, но и от самого Эйна, — так что вряд ли она действительно станет помогать, разве что какую-нибудь хитрую ловушку вам обоим устроят, поэтому не стоит обольщаться на ее счет», донеслось тихое и все еще недовольное от Джина. От самого Эйна притормозила перед громоздкой дверью, выкованной из чистого железа, уставившись на сопровождающего в чистейшем удивлении. Как минимум потому, что этот самый Эйн, пусть и не предел всех женских мечтаний, но, по крайней мере, гарант сохранения жизни как самой Элене, так и ее сына. Все-таки не будет Амитиаса, появится еще двенадцать действующих претендентов на престол. Взрослых и сильных, с которыми фаворитки с маленьким Нейлом точно не тягаться. Уж это-то она должна точно понимать. Впрочем, вскоре эта моя дилемма быстренько разрешилась. Конечно. — отозвался стихийный дух. — Кому понравится каждую секунду жить в страхе, что завтра тебя лишат головы? — А тебе-то откуда знать такие подробности, — фыркнула я. — До встречи со мной он вообще в Атоноре был заперт, если уж на то пошло. — Ой, чего только не наслушаешься, если пару денёчков среди местных незаметненько погулять и разговорчики их послушать, — охотно сообщил элементаль. — А уж если на кухню особняка, в котором первая фаворитка живёт, заглянуть, — перешёл на заговорщицкий тон в доме каждая прислужница знает что нейл на самом деле является сыном другого из эльрилеэрдских и не казнил ее за измену повелитель только из за ее дара провидицы а мальчишку он официально не признал выслал их из своего дворца сюда в карен с глаз долой ого протянула я немного ошарашена не то чтобы меня сильно задел сам факт предательства эленне однако какая наложница в здравом уме будет изменять тому Кто расплюнуть и быстренько узнает? Да еще не с кем-то там, а с его же братом, если я все правильно поняла. Странное обстоятельство, в общем. Мне так точно не понять. Ну да ладно. У меня в наличии имеются куда более насущные занятия. Например, раз уж Эйн все еще чем-то занят и моего отсутствия пока не заметил, пора уже найти того, кто поможет раздобыть вещицу, благодаря которой я все же свалю из этого мира. «Угу!» — прискорбно покивал элементаль. Я же, наконец, потянула на себя дверь заведения. Несмотря на свое происхождение и размер, полотно отворилось практически беззвучно. А вот внутри оказалось шумно. Слух наполнили чужие, преимущественно мужские, голоса, разбавляемые громогласным хохотом и звоном стекла каждый раз, когда наполнялся чей-то стакан. Похоже, это только в Карине утро наступило. Конкретно здесь вечер полный развлечений, до сих пор не заканчивался. Правда, стоило мне переступить порог, как все стихло. Посреди просторного зала, уставленного мягкими красными диванчиками, петлял длинный извилистый подиум, заменяющий не только сцену, но и столики. В помещении располагалось чуть больше двух десятков мужчин, которых развлекало примерно такое же количество танцовщиц в полупрозрачных нарядах. И если хрупкие стройные фигурки продолжали соблазнительно извиваться, завлекая клиентов, то мужики все как один чуть ли не синхронно уставились на застывшую меня. Взгляды напряженные, оценивающие, неприятные. Машинально потянулась к браслетам. Как и чужаки, оценивая представшее перед глазами. Но использовать средства защиты все же не спешила. Если против незваных гостей, то стоило бы контролировать парадный вход получше, произнесла я негромко, с расстановкой. В конце концов, насколько я понимаю, войти сюда действительно мог любой желающий. О том, каким образом отсюда выходят, подумаю потом. К тому же вполне закономерное замечание сработало. Пусть и не сразу, но присутствующие постепенно вновь вернулись к созерцанию танцев, выпивке и разговорам. Правда, две девушки из числа танцовщиц юркнули за одну из портьер, прикрывающую дверь в глубь здания, а вскоре оттуда появилась другая женщина, которая направилась прямиком ко мне. «Гостям мы всегда рады» пусть даже незваным», — произнесла она, поравнявшись со мной. «Чему обязаны столь высокой чести и вниманию госпожи?» прозвучало с напускной почтительностью пополам с проскальзывающей издевкой. Последняя, признаться, меня заинтересовала. Нет, не интонация, содержание фразы. Уж не за посыльную ли от Элене она меня приняла? Занятно. И часто первая фаворитка Эйна прибегает к подобным услугам, «Впрочем, какая разница? Мне главное сейчас получить свое. А потому...» «Ничему, а кому?» — отозвалась я спустя короткую паузу, за которую успела по новой рассмотреть всех, кто находился в зале. «Он...» — не стала вдаваться в подробности, просто направилась к тому, кого только что обозначила вслух. «Вот только полпути всего лишь преодолела...» а дорогу преградили двое здоровенных наемников. Судя по содержанию боевого раскраса из татуировок на угрюмых физиономиях, аривийцы. Насколько помнила, подобные экземпляры отличались преданностью, храбростью, частенько граничащей с глупостью, а также недюжинной силой. В общем, встречный удар в случае чего мне точно не выдержать. И вот зря я, скорее всего, продержать удар подумала. Как только мне на плечо легла чья-то ладонь, Послышался треск ломающихся косточек. «Не моих. Это я чисто инстинктивно пальцы этому оревийцу сломала». «Да чтоб меня!» Собственно, примерно так и вышло. Пока пострадавший вследствие повышенной нервозности одной валькирия воин самым некрасивым образом взвизгивал погромче дева безвинной, в моем направлении полетел здоровенный такой кулак от второго наемника». А если учесть, что от траектории удара я успела весьма удачно увернуться, спрятавшись за спиной первого мужчины, теперь взвизгивание оревийца переросло в подвывание в режиме фальцета, разбавленное хрустом сломанного носа и отборными ругательствами в лучших традициях самых непристойных эротических упоминаний с моим участием. Ну, знаете ли, я, конечно, номинально наложница и фаворитка повелителя Огненных пустынь Аксортона, Но вот такими непотребствами точно не занимаюсь. Все. Я оскорбилась и обиделась. А что может быть хуже оскорбленной и обиженной женщины? Правильно. Оскорбленная и обиженная валькирия. Подвывать будущая жертва моей расправы так и не перестала Хотя звуки фальцета в скором времени поутихли, превратившись в сиплое ворчание потому что паутинка из золотых нитей с моих запястьей планомерно оплела о по рукам и ногам, затянувшись на его горле. Чем сильнее дергался наемник, пытаясь освободиться, тем крепче душил сам себя. И вот чего брыкается? Все равно уже на коленях стоит и вряд ли без моей помощи поднимется. Я же, в свою очередь, так и осталась на прежнем месте, любуясь одновременно и своим творением, и творением антийской империи, в частности, клинком, который нагло у уплененного мужика. Ну а что, должна же я чем-то защищаться от его дружка, а то он, вон какой злющий, лицо побагровело, вены вздулись от напряжения, из глаз чуть ли не искры сыплются от переизбытка ярости. Вот точно прибил бы меня на эмоциях, если б я к его горлу тот самый антийский клинок не приставила. «И что теперь?» – процедил сквозь зубы наемник. «А что теперь?» – переспросила, выдавив подобие радостной улыбочки. «Но просто моя маленькая месть оказалась не настолько дальновидной. Вот мне и потребовалось время обдумать дальнейшее. Благо, определялась я не так уж и долго. Теперь танцуй!» – предложила любезно. Судя по многообещающему мрачному взору о ревейца, моя идея ему не очень понравилась. Поджал губы, скосившись куда-то влево. А я лишь теперь вспомнила о том, что в зале не только эти двое находились. Собственно, я о них и дальше бы не вспоминала, все равно ведь не вмешивались. Однако слишком уж отчетливо ощутила на себе заинтересованно пристальные взгляды. Капюшон-то с меня самым прискорбным образом сполз, сама не поняла когда. В общем, спалилось все-таки. Но оно того стоило. Жаль танцевать, а ревеец так и не начал, зато вспомнил о своем призвании, в смысле, что он большой грозный мужик, который привык все решать силой. Сперва зарычал, метнувшись чуть в сторону, и тут же бросился на меня сбоку. И, кстати, зря он это сделал, потому как вынудил меня уклоняться, а заодно и золотые нити в руках натянуть крепче. В итоге острие клинка все равно упиралось в наемника, а вот другой от недостатка кислорода начал отрывисто хрипеть и куда-то заваливаться. «Не-а», — озвучила сперва для провалившего попытку спасения своего собрата. «Ну, прости, вы первые начали», — добавила в оправдание, теперь уже для почти задушенного, ослабляя хватку. В ответ послышалось новое хриплое ворчание, смысл коева не уловило. Опять отвлеклась на этот раз на нового участника малосодержательного диалога. «Красивая фаворитка у нашего Эйна», — произнес задумчивым хрипловатым баритоном тот самый посетитель заведения, к которому прежде я и сама собиралась подойти. Блондин в темно-бордовом укороченном камзоле, вальяжно развалившийся на небольшом диванчике в обществе двух танцовщиц, приветливо улыбнулся, заметив мое внимание. Да с таким теплом и добродушием у него вышло, что я смутилась. В конце концов, мне прежде комплименты вообще никто не делал. К тому же, вроде как, вполне искренне. С другой стороны, я не фаворитка вашего Эйна, — отозвалась спустя полминутки. Мужчина снова улыбнулся, на этот раз лукаво. — И чем же я обязан визиту столь очаровательной не фаворитки нашего Эйна? — спросил он встречно, согласившись со мной на свой лад. Что ж, очевидно, в выборе будущего помощника я не ошиблась. Прежде чем продолжить диалог, сперва пришлось намекнуть на лишних присутствующих, находящихся слишком уж близко. Хватило всего одного короткого кивка от нового будущего знакомого, чтобы оревиец с другой стороны клинка в моих руках отступил подальше. В качестве благодарности за столь быструю капитуляцию и я перестала душить второго наемника. Браслеты вернулись на исходную позицию, вновь обвивая мои запястья затейливой паутинкой. А вот антийскую сталь я не отдала. Мало ли, пригодится еще. «Мне нужна услуга», — перешла к насущному, устроившись напротив блондина. «Тоже аревиец. Только ремесло у него другое. Не зря ж двух телохранителей имел в услужении». «Да», — усмехнулся собеседник, откинувшись на спинке диванчика поудобнее продолжая рассматривать меня вроде как все еще доброжелательно вот только на дне карих глаз слишком уж отчетливо проскользнул знакомый хищный блеск сдобренной цепкой оценкой оппонента да кивнула снисходительно не менее величественно протянула к нему руку и мягко улыбнулась показательно уставившись на здоровенный перстень с гербом в виде слепого парящего ворона вор в отличие от меня профессиональный Как только мой интерес к занятной вещице заметили, девицы в полупрозрачных нарядах испарились. В мою ладонь легла медная монета, все с той же символикой, что и на украшении. А пространство вокруг нас затянуло едва уловимой дымкой. Побочный эффект только что принятого мною проклятия все той же монеты. И что же требуются очаровательной нефаворитки нашего Эйна? Никаких хождений вокруг да около. Это хорошо. Прямота мне нравится. «Мне нужен поглощающий артефакт, вмещающий в себя столько энергии, сколько может содержаться в...» Тут я слегка замялась, ибо упоминать про похищенную ночь точно не собиралась. «Скажем, в полном резерве мага крови в самом расцвете сил», — обозначила обтекаемо. Хищный блеск в карих глазах стал еще отчетливее. Мужчина резко склонился ближе, по-прежнему внимательно разглядывая мою персону. «Это очень редкий вид артефактов». Не в каждом измерении найдется. — Да, — не стала отрицать, — но, возможно, в Оксартоне такое имеется. — Возможно, даже в сокровищнице Эйна, — улыбнулась снова. Воцарилась пауза. Впрочем, обдумывал блондин мое предложение не столь уж и долго. Спустя некоторое время вновь откинулся на спинку диванчика и вернул себе расслабленный вид. — Я согласен, — выдал по итогу. Столь легким соглашением я не обманывалась. Многим известно, если придешь за услугой к иревийскому вору, отказаться от предоставления он и уже не сможешь, а цену назначит он, и придется заплатить ее, невзирая ни на что. Проклятая монета в ином случае просто со свету сживет, обозначенный долг смоет только кровь, посмертно. Хорошо, что мне терять нечего. Стоило подумать о последнем, как монета в моей руке засветилась, закрепляя проклятие, обеспечивающее выполнение сделки. А ладонь противненько так заколола. И что я должна взамен? Вот бы попросил просто убить кого-нибудь. Но нет. Ее сосредоточился на моей прическе блондин. Точнее, на украшении, закрепленном в волосах. Вот тут я подзависла. Тиару? Берри спросила удивленно. Зачем ему корона фаворитки? В конце концов мог бы запросить что-то более ценное. Или же я просто-напросто чего-то не знаю? Ювелирная вещица, безусловно, стоила немало и довольно симпатичная, однако... И что же в ней такого особенного? Не удержалась от вопроса. На губах собеседника заиграла усмешка. Не каждый день выпадает возможность раздобыть оберег, чей сути заложен дар крови рода эль -рилейрцких. Эту тиару называют «звезда Анталии». Много слухов ходит о том, насколько она действенна в своем предназначении, — пояснил охотливо. Если не соврал, то, оказывается, не просто так тогда Эйн увещевал меня не снимать ее, для моей же пользы и безопасности. С другой стороны, я и без всяких оберегов вполне способна о себе позаботиться. Да и сделка есть сделка. Знала она, что шла, прежде чем принимать монету. Поздно отступать. «Оберег, значит», — протянула я. «Прежде принадлежал первой фаворитке предыдущего Эйна», — услужливо дополнил вор. «Изначально был создан специально для нее». «Занятно, а еще слегка совестно, ведь получалось, что Тиара принадлежала матери Аметиаса. Впрочем, лучше стыдно, чем никогда». «Вот и договорились», — заключила уже вслух, вынужденно отложив антийскую сталь в сторону. Далее пришлось разобрать скрепленные пряди, чтобы снять с себя тиару и передать украшение блондину Как только моя часть сделки была выполнена, монета со слепым вороном перестала причинять неудобства. Ее я положила в карман балахона, рядышком с притихшим элементалем. — Срок? — уточнила напоследок. — Времени у меня не так много. Я натянула капюшон, собираясь покинуть общество вора. В этот самый момент снаружи что-то грохнуло хорошенько так, почти оглушающе. Танцовщицы дружненько вздрогнули, а присутствующие в зале мужчины напряглись, позабыв о своих прежних развлечениях. Я тоже напряглась, и даже побольше остальных. Вдруг это один несносный принц крови вспомнил, что кое-кто должен был дожидаться его возвращения в шатре около храма, а не шляться по всяким разным притонам. Вот и послал за мной. «Хотя нет, тогда бы сразу сюда заявились, а значит, произошло что-то другое. Однако в любом случае маги крови беспорядки в городе так просто не оставят, и скоро они будут здесь. Помнилось прекрасно, как в день моего появления в Карине они из ниоткуда возникли. Здесь есть другой выход», — правильно расценил мою реакцию Оревиец. Сам же поднялся на ноги первым и направился к портьере, скрывающей дверь в глубь заведения. За ней обнаружилось несколько коридоров, один из которых привел нас в другую сторону здания, в небольшой внутренний двор, огороженный высоким каменным забором. Несмотря на незначительное пространство, здесь было высажено внушительное разнообразие цветов и трав. Жаль, как следует оценить их назначение, я не успела. Только и уловила присутствие двух новых душ, прежде чем... В лоб оревийца прилетел нож. Вошел в череп по самую рукоять. Чужое сердце отбило последний удар, а мой сопровождающий упал. Я же буквально в последнее мгновение увернулась от второго снаряда в виде еще одного холодного оружия. Второй нож вонзился в деревянную дверь, которую я еще не успела за собой прикрыть. Вот же! «Эй, он мне вообще-то живым нужен был!» — воскликнула в сердцах, глядя на наглецов, лишивших меня очередного шанса раздобыть похищенную ночь. Благо, кидаться новой порцией метательных приспособлений больше никто не спешил. Вот только радовалась я этому совсем недолго. Ведь, судя по тому, как те двое, что вышли из тени приземистого дерева, двигались, они явно обладали хорошей физической формой и боевой подготовкой. Одежда тоже была полностью укомплектована в лучших воинских традициях. Однако на этот раз не наемники. Хуже. Наплечники – Наручи с набором метательных ножей, темные плащи с глубоким капюшоном и широкий пояс выдавали в них представителей Лиги убийц. Ассасины. «Мне стоит вернуться и поискать кого-нибудь другого ему на замену?» Робко напомнил о своем существовании джин, выглянув из кармана. «Да», — подтвердила я, неспешно наклонившись и вытаскивая из мертвого тела нож с рельефной рукоятью. «Уходи отсюда». Вовсе не о замене погибшего аревийского вора я сейчас думала, а о том, что элементалю будет намного безопаснее оказаться как можно дальше от моей персоны. Да и вряд ли в том месте, которое мы не столь давно покинули, найдется еще хоть кто-нибудь, хоть отдаленно обладающий похожими умениями для выполнения подобного задания. В общем, не везет мне совсем. «А ты?» — жалобно пискнул стихийный дух. Элитные убийцы меж тем подходить еще ближе не стали. Остановились примерно в двадцати шагах, заурядным и наглым образом поманив к себе жестом. «Уходи отсюда, Джин! Быстро!» Сама же вытащила элементаля из кармана и самым некрасивым способом отшвырнула его назад, после чего хлопнула дверью, окончательно сосредоточившись на более насущном. Гасперианский орден и аривийцы В сравнении с теми, кто теперь стоял передо мной, что младенцы по уровню угрозы для Валькирии. Соответственно, теперь и надеяться на легкую победу не стоило. Вот я и не спешила к ним приближаться, медленно идя навстречу. Не идти тоже не могла. Убегать от них глупейшая затея. Все равно найдут. И не факт, что в тот самый момент я буду готова к нападению. Уж лучше здесь и сейчас. «Отвлекающий маневр, дабы я воспользовалась другой дверью? Довольно банально, не находите?» — хмыкнула напоказ беззаботно, потянувшись к браслету на запястье свободной руки. Ассасины и на этот раз не ответили, зато на лице одного из них мелькнула торжествующая ухмылочка. Нехорошая такая, вынуждающая насторожиться еще сильней. И, кстати, не зря. Ведь как только до этой парочки осталось с десяток шагов, ощущение присутствия новых душ отчетливее не стало. Но ведь должно. Если только запущенный мною нож быстренько подтвердил закравшуюся в разум догадку. Стоящий передо мной даже уворачиваться не стал. Острие вонзилось ему прямо в грудь, а он не шелохнулся вовсе. Стоял, словно ничего и не случилось, только ухмыляться стал еще заметнее. Нет у них души, как и жизни в них нет. Не убить их. Что сказать? Засада. В самом прямом смысле слова. Едва на меня снизошло запоздалое озарение, на земле вспыхнул круг, моментально выжигая траву, а пространство заполнило сияние цвета мертвенного индиго. Ну да, только магии смерти, ко всему прочему, не хватало, промелькнула тоскливая мысль прежде чем вспышка окончательно ослепила и поглотила сознание».